Глава 9. В один из весенних вечеров в конце марта, когда уже на земле не было снега и в больничном саду пели скворцы, доктор вышел проводить доворот своего приятеля, патчмейстера. Как раз в это время во двор входил жид, Моисейка, возвращавшийся с добычи. Он был без шапки и в мелких калошах на босую ногу и в руках держал небольшой мешочек с милостыней. «Дай копеечку», — обратился он к доктору, дрожа от холода и улыбаясь. Андрей Ефимович, который никогда не умел отказывать, подал ему гривенник. «Как это нехорошо», — подумал он, глядя на его босые ноги с красными тощими щиколошками. «Ведь мокро» и побуждаемый чувством, похожим на жалость и на брезгливость, он пошел во флигель вслед за евреем, поглядывая то на его лысину, то на щиколышки. При входе доктора с кучи хлама вскочил Никита и вытянулся. — Здравствуйте, Никита, — сказал мягко Андрей Ефимович. — Как бы этому еврею выдать сапоги, что ли, а то простудится. — Слушаю, ваше высокоблагородие. Я доложу смотрителю. — Пожалуйста, ты попроси его от моего имени. Скажи, что я просил. Дверь из синей в палату была отворена. Иван Дмитриевич, лежа на кровати и приподнявшись на локоть, с тревогой прислушивался к чужому голосу и вдруг узнал голос доктора. Он весь затрясся от гнева. Вскочил и с красным злым лицом, с глазами на выкате, выбежал на середину палаты. Доктор пришел, крикнул он и захохотал. Наконец-то. Господа, поздравляю. Доктор удостаивает нас своим визитом. Проклятая гадина. Взвизгнул он и в выступлении, какого никогда еще не видели в палате, топнул ногой. Убить эту гадину! Нет, мало убить. Утопить! В отхожем месте. Андрей Ефимич, слышавший это, выглянул из синей в палату и спросил мягко. За что? За что? Крикнул Иван Дмитрич, подходя к нему с угрожающим видом и судорожно запахиваясь в халат. За что? Вор! Проговорил он с отвращением и, делая губы так, как будто. Желая плюнуть. Шарлатан, палач! Успокойтесь, сказал Андрей Ефимович, виновато улыбаясь. Уверяю вас, я никогда ничего не крал. А в остальном же, вероятно, вы сильно преувеличиваете. Я вижу, что вы на меня сердиты. Успокойтесь, прошу вас, если можете. И скажите хладнокровно, за что вы сердите? «А за что вы меня здесь держите?» «За то, что вы больны». «Да, болен. Но ведь десятки, сотни сумасшедших гуляют на свободе, потому что ваше невежество не способно отличить их от здоровых. Почему же я и вот эти несчастные должны сидеть тут за всех, как козлы отпущения? Вы, фельдшер, смотритель...» И вся ваша больничная сволочь в нравственном отношении неизмерима ниже каждого из нас. Почему же мы сидим, а вы нет? Где логика? Нравственное отношение и логика тут ни при чем. Все зависит от случая. Кого посадили, тот сидит. А кого не посадили, тот гуляет. Вот и все. В том, что я доктор, а вы душевно больной, нет. Ни нравственности, ни логики — одна только пустая случайность. Этой ерунда я не понимаю, — глупо проговорил Иван Дмитриевич и сел на свою кровать. Моисейка, которого Никита постеснялся обыскивать в присутствии доктора, разложил у себя на постели кусочки хлеба, бумажки и косточки, и все еще, дрожа от холода, что-то быстро и певуче заговорил по-еврейски. Вероятно, он вообразил, что открыл лавочку. «Отпустите меня!» — сказал Иван Дмитрич, и голос его дрогнул. «Не могу?» «Ну почему же, почему?» «Потому что это не в моей власти. Посудите, какая польза вам от того, если я отпущу вас? Идите, вас задержат горожане». Или полиция, и вернуть назад? Да, да, это правда, проговорил Иван Дмитрич и потер себе лоб. Это ужасно. Ну что же мне делать? Что? Голос Ивана Дмитрича и его молодое умное лицо с гримасами понравились Андрею Ефимичу. Ему захотелось приласкать молодого человека и успокоить его. Он сел рядом с ним на постель, подумал и сказал. «Вы спрашиваете, что делать? Самое лучшее в вашем положении — бежать отсюда. Но, к сожалению, это бесполезно, вас задержат. Когда общество ограждает себя от преступников, психических больных и вообще неудобных людей, то оно непобедимо». Вам остается одно — успокоиться на мысли, что ваше пребывание здесь необходимо. Никому оно не нужно. Раз существуют тюрьмы и сумасшедшие дома, то должен же кто-нибудь сидеть в них. Не вы, так я. Не я, так кто-нибудь третий. Погодите. Когда в далеком будущем закончат свое существование тюрьмы и сумасшедшие дома, то не будет ни решеток на окнах, ни халатов. Конечно, такое время рано или поздно настанет. Иван Дмитриевич насмешливо улыбнулся. — Вы шутите? — сказал он, щуря глаза. — Таким господам, как вы и ваш помощник Никита, нет никакого дела до будущего. Но можете быть уверены, милостивый государь, настанут лучшие времена. Пусть я выражаюсь пошло, смейтесь. Но сияет заря новой жизни, восторжествует правда, и на нашей улице будет праздник. Я не дождусь и сдохну, но зато чьи-нибудь правнуки дождутся. Приветствую их от всей души и радуюсь, радуюсь за них. Вперед! Помогай вам, Бог, друзья! Иван Дмитриевич с блестящими глазами поднялся и, протягивая руки к окну, продолжал с волнением в голосе. Из-за этих решеток благословляю вас! Да здравствует, правда! Радуюсь! Я не нахожу особенной причины радоваться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 что если нет бессмертия, то его рано или поздно изобретет великий человеческий ум. «Хорошо сказано», — проговорил Андрей Ефимович, улыбаясь от удовольствия. «Это хорошо, что вы веруете. С такой верой можно жить, припеваючи даже замуравленному в стене. Вы изволили где-нибудь получить образование?» «Да. Я был в университете» но не кончил. Вы мыслящий и вдумчивый человек. При всякой обстановке вы можете находить успокоение в самом себе. Свободное и глубокое мышление, которое стремится к уразумению жизни и полное презрение к глупой суете мира. Вот два блага, выше которых никогда не знал человек. И вы можете обладать ими. Хотя бы вы жили за тремя решетками. Диоген жил в бочке, однако ж был счастливее всех царей земных. Ваш диаген был болван, угрюмо проговорил Иван Дмитрич. Что вы мне говорите про диагена? Да про какое-то уразумение, рассердился он вдруг и вскочил. Я люблю жизнь, люблю страстно. У меня мания преследования, постоянный мучительный страх. Но бывают минуты, когда меня охватывает жажда жизни, и тогда я боюсь сойти с ума. Ужасно хочу жить! Ужасно!» Он в волнении прошелся по палате и сказал, понизив голос, «Когда я мечтаю, меня посещают призраки. Ко мне ходят какие-то люди, я слышу голоса, музыку, и кажется мне, что я гуляю по каким-то лесам, по берегу моря. И мне так страстно хочется суеты, заботы. — Скажите мне, ну что там нового? — спросил Иван Дмитрич. Что там? — Вы про город желаете знать или вообще? — Ну, сначала расскажите мне про город, а потом вообще. — Что ж, в городе томительно скучно... Не с кем слово сказать, некого послушать. Новых людей нет. Впрочем, приехал недавно молодой врач Хоботов. Он еще при мне приехал. Что, хам? Да, некультурный человек. Странно, знаете ли, судя по всему, в наших столицах нет умственного застоя, есть движение... — Значит, должны быть там и настоящие люди. Но почему-то всякий раз оттуда присылают к нам таких людей, что не глядел бы. Несчастный город. — Да, несчастный город, — вздохнул Иван Дмитрич и засмеялся. — А вообще как? Что пишут в газетах и журналах? — В палате было уже темно. Доктор поднялся и стоя начал рассказывать, что пишут за границей и в России, и какое замечается теперь направление мысли. Иван Дмитриевич внимательно слушал и задавал вопросы. Но вдруг, точно вспомнив что-то ужасное, схватил себя за голову и лег на постель спиной к доктору. — Что с вами? — спросил Андрей Ефимович. «Вы от меня не услышите больше ни одного слова!» — грубо проговорил Иван Дмитриевич. «Оставьте меня!» «Отчего же?» — говорю вам, «оставьте! Какого дьявола?» Андрей Ефимович пожал плечами, вздохнул и вышел. Проходя через сень, он сказал, «Как бы здесь убрать, Никита? Ужасно тяжелый запах». — Слушаю, ваше высокоблагородие. — Какой приятный молодой человек, — думал Андрей Ефимович, идя к себе на квартиру. — За все время, пока я тут живу, это, кажется, первый, с которым можно поговорить. Он умеет рассуждать и интересуется именно тем, чем нужно. Читая и потом ложась спать... Он все время думал об Иване Дмитриче, а проснувшись на другой день утром, вспомнил, что вчера познакомился с умным и интересным человеком и решил сходить к нему еще раз при первой возможности.